эпилог В этот день Дмитрий не смог усидеть на работе. Он поехал на чистые пруды, не дожидаясь вечера. Сердце его ныло в предчувствии беды. Он звонил, стучал в дверь, но ответом ему была только тишина. Вызвали слесаря, дверь открыли. Мария не оставила записки. Она печально смотрела в вечность спокойными, широко распахнутыми глазами. Губы ее тронула нежная улыбка. Рядом с ванной валялся плюшевый медведь, тот самый, которого ей подарил отец в день смерти матери. Димка опустился на колени рядом с ванной и прошептал, «Ты потрясающе красивая женщина. Тебе к лицу даже смерть». Он встал и, не глядя на столпившихся на пороге ванной людей, вышел из квартиры. Если умерла любимая женщина, это еще не значит, что умерла любовь. Любовь осталась жить в сердце, и ее никто не сможет достать. Жизнь — это воля случая. Господин случай, ну почему ты так запросто переворачиваешь жизнь? Неужели мы все зависим от тебя, глупого и нелепого случая? Прошло время, но Дмитрий часто бывает у дома на чистых прудах. Он не раз видел, как из подъезда дома, где жила Маша, выходила стройная красивая девушка в дорогой одежде и садилась за руль новенького Форда. Один раз девушка прошла мимо него и закашлялась. Украдкой она тронула себя за шею, остановилась, подкрасила посиневшие губы, вытащила из сумки звонивший мобильный телефон и грустно сказала «Все нормально, Вадим». Когда-нибудь он перестанет ездить к Машкиному дому. Она осталась в его памяти, в его фантазиях и несбыточных мечтах. Ей к лицу даже смерть, думал он, доставая из пачки очередную сигарету.